Поражённый смущенный, смущённый, осмотрелся и увидел, что к нему обращается ярко размалёванная кукла. Кукла высовывалась из уличного балагана, разрисованного разноцветными изображениями драконов. Перед балаганом собралась с ним многочисленная публика, оборванные мальчишки и старые бездельники. Скорее сюда! Старина Панч тебя утешит!» – пропищала кукла. Дойль почувствовал, что краснеет. Он покачал головой и собрался было идти своей дорогой, но кукла добавила.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 Кукла радушно указал на мостовую. «Ложе для вас и вашей спутницы!» Дойль растерянно посмотрел по сторонам. «Мои спутницы?» — спросил он, чувствуя себя партнером клоуна в цирковой репризе. «О, да!» — прочирикала кукла. «Мне кажется, я узнал леди нищету, так ведь?» Дойль пожал плечами и сел, надвинув на глаза шапку. «Какого черта! подумал он. «Я все равно не собирался возвращаться к лодке раньше 11 значит, у меня в запасе минимум полчаса».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 Здесь полно констебли Я был бы не прочь ждать тебя в полицию. Ах, оставь его, вздохнула девушка. В любом случае мы опаздываем, и к тому же ясно, что с ним действительно что-то случилось. Дойл благодарно ей кивнул и поспешил удалиться. Он немного побродил и рискнул подойти к старику. Дойл предусмотрительно поведал ему, что он прибыл на Блейлоке. Старик дал ему шиллинг и добавил в назидание, что Дойл должен будет сам подать нищему, когда окажется при деньгах.